Четвёртая глава. Лиза и Марк. Олег, бери Аленку за руку и идите в подъезд, а я возьму пакеты и догоню вас. Сила осталась ровно на то, чтобы достать покупки из машины, занести их в квартиру и рухнуть на кровать. Не думала, когда выходила замуж, что большая часть заботы о семье ляжет на мои плечи. Работа, дети, дом и муж, а я одна. Как же я устала. Скрипнув зубами, открыла багажник своей белой малолитражки и по одному стала выгружать пакеты из гипермаркета прямо на землю. Брелоком, закрыв машину, облокотилась на багажник, вытирая пот со лба. «Ну вот спрашивается, зачем я столько накупила? Ведь можно было взять самое необходимое, а остальное оставить на мужа. Пусть Марк попотеет на выходных». Не успела потянуться за первым тяжелым пакетом, как ко мне подошла женщина и молча встала рядом — Я ее уже пару раз видела возле нашего дома, но не придавала значения. Ничего особенного в ней не было. Чуть ниже меня ростом. темные явно крашеные волосы, густые брови и узкие губы. Такая обычная женщина моего возраста. «Слушаю вас». Выпрямилась и первая заговорила. «Елизавета Андреевна?» «Да». «Жена Марка Самойлова?» «Да. А вы кто?» Она посмотрела в сторону подъезда и нервно сжала ремешок своей сумочки. «Мы могли бы поговорить наедине?» «Возможно, но мне надо детей отвести домой и занести покупки». «Ничего страшного, я вас подожду, это очень важно». Я лишь кивнула, поправила летнее платье, перевесила сумочку через плечо, подхватила пакеты и пошла к детям. Любопытство раздирало сознание, и, когда сын спросил про эту женщину, я не сразу его услышала, Мысленно гадала про нее и этот важный повод разговора. Так, Олеж, проследи за тем, чтобы Алена хорошо помыла руки и сам не забудь, а потом можете посмотреть телевизор. Не надо отлучиться на улицу. Спросил мой одиннадцатилетний сын, с трудом оттаскивая один пакет на кухню. Не думаю, но постараюсь быстро. Если уж очень будет хотеться, возьмите по одной печеньке. Скинув босоножки на невысоком каблуке, одела любимые и безумно удобные балетки, взяла телефон и вышла из квартиры. Дамочка сидела на лавочке возле большого куста сирени и разговаривала по телефону. Завидев меня, она быстро свернула разговор и убрала мобильный. «Давайте начнем. У меня не так много времени». Я села рядом и полубоком повернулась к ней. «Хорошо. Меня зовут Нина». «Меня вы откуда-то знаете и мужа тоже?» «Да, о нем и будет речь. Ты только не волнуйся». «Не помню тот момент, когда перешли на «ты». «Так мне легче». «Допустим». «Я сама не понимала, но эта Нина мне не нравилась. Объяснить, почему, не могу. Ведь бывает так, что видишь человека впервые, а он вызывает в тебе негатив. Так и сейчас. Эта женщина мне не нравилась. Я внутренне собралась после ее. «не волнуйся». «Дело в том, что я уже несколько раз хотела с тобой поговорить, но в последний момент не решалась. Даже хотела написать, но...» «Можно ближе к делу?» «Ух, не нравилось мне это начало». Нутро кричала, «Уйди и не слушай, ничего хорошего не будет». «Да, мы с Марком уже долгое время вместе, любим друг друга». «Что? С моим Марком?» «Вот это сразу к делу!» «Я даже переспросила, чувствуя себя очень глупо. Ведь поняла сразу». «Да, но уже не твой». «Вот это я понимаю наглость». Я слегка опешила, встала и с высоко поднятыми бровями уставилась на сучку. Слов не было. Злость и шок не позволяли ухватиться ни за одну более-менее приличную мысль. Дикое желание схватить дамочку за ее шевелюру и хорошенечко оттаскать по двору брало вверх. Но разве это поможет? Легче станет, а проблему не решит. Да еще и запишут меня в неадекватные. Потом докажи, что ты невинная жертва». «Значит так, Ниночка. Мой муж, конечно, ответит на все мои вопросы, но раз ты пришла, тогда у меня к тебе будет парочка вопросов. Первый. Почему я должна верить твоему бреду?» «Это правда». «Ах, ну да. Очень интересно получается. Ты рассчитывала, что придешь, скажешь мне про себя и моего мужа, и я тут же сходу пожелаю вам счастья?» «Нет, не рассчитывала. У меня есть доказательства». Это Ниночка с каждой минутой все увереннее себя чувствовала, чего не скажешь обо мне. Мое самообладание таяло, как мороженое на жарком солнышке, а в груди разрасталась боль, поглощая сердце и душу. Даже так? Я буду бороться за своего мужчину». Она протянула мне мобильный селфи-фотографией, и я задохнулась. Я смотрела на полуголого мужа в обнимку с этой женщиной и задыхалась. Он улыбался, а она ластилась к нему так, словно это не мой муж, а ее муж был с ней рядом. Больно. Очень больно было осознавать, что тебя предали, что тебе изменили. Интересно, как? «Лиза, я не хочу ругаться, устраивать драму и взываю к твоему здравому смыслу. Пожалуйста, отпусти Марка, не мучай его и меня». Она убрала телефон и с вызовом посмотрела на меня, а у меня уже истерика начиналась. И моя истерика не такая, как у всех остальных женщин, которые рыдали, бились в припадках, кричали и выли. Нет, меня начинал раздирать дикий смех. Я могла смеяться до слез, а потом долго рыдать. И вот совершенно не хотелось, чтобы эта разлучница видела мои слезы. Долго репетировала. Это вы все так решили или ты? Какая разница? Просто будь умной женщиной, отпусти его, ведь Маркуша мучается рядом с тобой. О, как. Сам рассказал. Нет, он ничего про тебя не рассказывает. Но я все вижу и понимаю. Какая наблюдательная. Тогда другой вопрос. Смех так и рвался из груди, а пульс зашкаливал. Ты и так все классно решила за всех, но вот что делать мне и детям? Я не знаю. В принципе, мне плевать, что ты думаешь. А теперь слушай меня внимательно. Повторять не стану. Я нагнулась к этой Ниночке так, чтобы она отчетливо слышала каждое мое слово. Я видела, как расширились ее зрачки, как она поджала свои так тонкие губы. «Ты шалава, которая раздвигает ноги перед женатым мужиком. Не ценишь ни себя, ни его. А пришла сюда ко мне из-за отчаяния, ведь твой Маркуша...» Я пальцами обозначила кавычки. «Так и не ушел от жены, с которой ему, по твоим словам, невыносимо жить. Ты ничтожество, и мне ни капельки не жалко тебя. Не стоит оскорблять...» «Да тебя надо гнать в шею. Если я еще раз тебя здесь или где-то поблизости увижу, даже глазом не моргну, вызову полицию и напишу заявление о преследовании. Еще посмотрим». Ниночка резво подскочила и отступила на пару шагов. Такого от меня она не ожидала. «Пошла вон!» Больше видеть я её не могла. Развернулась и пошла к своему подъезду, выслушивая нелестные отзывы о себе в спину. Только в подъезде я разжала кулаки и почувствовала дикую боль в кистях. На ладонях от ногтей остались ранки, некоторые даже кровоточили. Я даже не заметила, насколько сильно сжимала кулаки, удерживая контроль, что нанесла сама себе мелкие увечья. И за это ответит Марк. «Держись, муженёк». До прихода мужа с работы оставалось пару часов. Я вошла в квартиру и чуть не рухнула на пол. Ноги ужасно ослабели, в ушах стоял гул, а сердце истекало кровью. Так больно мне еще никогда не было. И эта боль растекалась по всему телу, выкручивая кости, выворачивая внутренности. «Мам, ну давай кушать?» «Да, сейчас. Дайте минут десять, и я вас позову». Я на автомате помыла руки, разобрала покупки и приготовила яичницу голодным детям. Большего я уже не могла и не хотела. Отыскала в верхней одежде мужа практически пустую пачку сигарет и под предлогом, что надо сходить к соседке, выскочила на лестничную площадку. Курить я бросила со второй беременностью, но сейчас желание закурить было столь же велико, как и прибить неверного муженька. Знала, что от никотина лучше не станет, но ничего с собой поделать не могла. Курила и ревела, тихо поскуливая когда третья сигарета стала подташнивать, вытерла слезы, помахала на лицо и вернулась в квартиру. Дети снова смотрели телевизор, а я ушла в ванную смыть следы слабости на лице. «Марк, когда ты дома будешь?» Дрожащей рукой набрала сообщение мужу и через несколько секунд получила ответ, что сегодня не задержится и скоро будет дома. Это радовало, значит, откладывать разговор не придется. Легкий тремор появился за пять минут до прихода мужа. За все, чтобы я не бралась, не клеилась, не получалось. Хорошо, что дети нашли себе развлечения и не трогали меня. «Лизок, ты где?» «Привет, Маркуша». Назло или специально так назвала мужа, фиксируя его эмоции. Муж нахмурился, не понимая, с чего это я так его обласкала, ведь никогда такого не было. Тут бац. Я встала в дверях кухни и стала ждать, когда Марк разуется и сам ко мне подойдет. Он еще не знал, но сегодня некоторые правила поменялись. Все хорошо? — Наверное. Давай мои руки и ужинать, а потом у нас будет интересный разговор. — Ты меня пугаешь. Марк подошел ко мне и попытался поцеловать, но я выставила руки, останавливая. — Лиз, что случилось? — Все потом. Пока Марк ужинал, я проверила детей, снова вышла в коридор на перекур и с легким мандражом вернулась в квартиру, когда муж с вниманием слушал рассказ младшей дочери о происшествии в детском саду. Картина была настолько домашней и милой, что сердце уикнуло и заныло. Вот сейчас я с ним начну говорить. Он подтвердит слова Ниночки, и все. Расход, развод и разные углы. А у детей воскресный папа. Но почему мужчины не думают о последствиях, когда заводят шашни на стороне? Дети, нам с папой надо поговорить. На кухню не заходить. Посидите тихо. Хорошо, я только попью. Сын выскочил из комнаты и вскоре вернулся с кружкой воды для сестры. Лиз? «Марк, пошли, пожалуйста, на кухню». «Хорошо». Он двинулся следом, громко втягивая воздух. «Ты снова закурила?» «Да, дали повод». «Ты же обещала». Лучше бы он не начинал. Нервно закрыв кухонную дверь, оперлась на нее спиной и не выдержала. «Ты мне тоже кое-что обещал до свадьбы». «Ты о чем? «Уже забыл, а я напомню». «Как же сложно и больно, но остановиться я уже не могла». Моя рана нарвала, пульсировала и кровоточила. Мы обещали друг другу, что если чувства остынут, встретиться на пути кто-то другой, то честно поговорим и разойдемся. Было? Да, я помню. И что и. Он издевался: Но почему так сложно было самому признаться? Почему надо подводить к тому, что я должна сказать о его измене? Сам расскажешь о Ниночке или мне? В секунду лицо мужа изменилось, губы сжались в плотную линию, а глаза зажглись недобрым пламенем. Ну же, Маркуша! — Не называй меня так. — Почему? Ниночке можно, а мне нет? — Что ты несешь, Какая Ниночка? Марк встал напротив и спрятал руки в карманы домашних спортивных штанов. Он так всегда делал, когда пытался уйти от разговора. Сейчас это у него не получится. Твоя Ниночка, такая невысокая темноволосая бабёнка с большой наглостью, «Ты разве не предупреждал её не приходить и не звонить мне?» «Ты с ней встречалась». «О, вспомнил. Представь себе, да, и даже неплохо пообщались. Оказывается, у вас любовь, а я мешаю, и, по её словам, должна тебя отпустить в счастливое и светлое будущее с ней». «Что за бред?» «Разве?» Я выложила перед ним все болючие карты, внутренне захлебываясь кровью. А для него это бред. Словно я пересказала одну из серий турецкого сериала Кроме растерянности, ноль эмоций на лице мужа. Сволочь, одним словом. — Да, полный бред. Никакого счастливого будущего у меня ни с кем, кроме тебя, не будет. — Ух, тогда, получается, она врет, а ты ничего ей не обещал? — Нет. — Но ты спал с ней. Мой голос сорвался на крик, а из глаз хлынули слезы. Думала, смогу, выдержу, скажу все и выслушаю, но нет, это было выше моих сил. Эмоции и боль разрывали нутро, а голова стала беспощадно трещать. «Ну чего ты молчишь?» «Лиз, я...» Марк отошел и сел на стул, опустил голову до самых колен и зажал руками. «Да, я спал с ней. И не только с ней». «Что?» Это был новый удар. Меня словно убили, и я обессиленно стекла на пол, беззвучно захлебываясь слезами. — Прости, умоляю, прости! — Ублюдок! — Да, причем полный. Я знаю и давно себя так называю. — Почему? Марк, просто ответь, почему? Мой хриплый крик разнесся по кухне и вылетел в открытое окно. Муж поднял голову, убивая правдой. — Мне было тебя мало, очень мало. Он пересел ко мне на пол и попытался взять за руку, но я их убрала за спину и покачала головой. — А потом появились дети, и ты вышла на работу, «Быт! А мне оставались крохи твоего времени и внимания. Поверь, я пытался, делал все, чтобы побыть только с одной тобой наедине. Но вспомни сама, как ты переживала о детях, о чертовом обеде на следующий день. Нет, родная, послушай, я не оправдываюсь, просто хочу, чтобы ты хоть частично поняла, из-за чего я сорвался». Я отвернулась, тыльной стороной ладони вытирая потоки слез. «Как можно понять факты, почему твой муж стал изменять?» Он сорвался? Нет, он предал. Ты предал меня, нас. Знаю. Прости, Лис. Когда? Год назад. Ненавижу. Прости, я придурок, которому не хватало секса и тебя. И как? Полегчало? Натрахался? Дикая злость осушила слезы. Хотелось кричать и бить Марка, что я и сделала. Ударила в грудь еще и еще, оставляя силы, неизвестно откуда взявшиеся. Нет, не полегчало. Остановись, Лис. Нас дети услышат. Марк схватил за руки и прижал к себе, а у меня тошнота горло подкатило, настолько противно стали его объятия. Они все равно скоро все узнают. Пусти и вали к своей Ниночке. Нет у меня никакой Нины. А она говорит обратное. Даже ваше любовное фото показывала. Марк встал с пола и протянул руку, чтобы помочь мне встать. Я встала на слабые ноги сама отошла к раковине и налила стакан воды. — Я с ней расстался. Подожди. — Муж поднял руку, останавливая мой сарказм. — Я клянусь, что говорю правду. Клянусь детьми, что вы для меня самые важные и самые необходимые в этой жизни. И то, что я придурок, который безумно любит тебя, и из-за своей слабости могу потерять тебя. — Красиво, — сказал, — но поздно. — Ничего не поздно. Ты любишь меня, у нас прекрасные дети. — Вспомнил про детей. А насчет любви? «Ты прав, люблю, поэтому мне очень больно. Больно так, словно меня на живую режут тупым ножом. Мне выть хочется, а ты...» Марк убрал стакан на стол, сжал в объятиях и стал качать, как маленькую девочку, пока меня била дичайшая истерика. «Мам! Пап!» Позвал сын по ту сторону двери. «Лиз, посиди я сейчас». Муж вышел из кухни, а через пять минут вернулся с улыбкой на лице. «Мелкая уснула на диване». Наш герой сам ее перетащил в детскую, переодел в пижаму и уложил спать. «Сам спать не хочет?» Разрешил ему совсем немного поиграть в телефон. «Хорошо. А дальше мы до самого утра разговаривали, тихо, сидя друг напротив друга, смотрели в глаза и говорили все, что думали, чувствовали, и почему у нас так случилось. Правильно говорят, что в развале семьи виноваты оба, но полная вина в измене все же лежит на том, кто изменил». Но самое сложное — сохранить семью. Всегда есть возможность не ломать, не рушить. Вот только это решение должна принять я. И самый сильный в нашей семье тоже оказалась я. Два года спустя. Лис, ну ты где? Мы так опоздаем! Мягкий, но настойчивый голос мужа в мобильном подгонял меня быстрее закончить последние штрихи в отчёте и лететь к нему пулей. «Бегу. Дай мне пять минут». «Я тебе и час дам, и всю жизнь, а врач ждать не будет». «Да, ты прав. Выхожу». Скинув звонок, с улыбкой душей выключила компьютер и вышла с работы. Машина Марка, нарушая правила, стояла у самого входа на аварийке, а сам муж нервно ходил вокруг нее. Он видел меня и кинулся открывать пассажирскую дверь, не забыв перехватить у меня сладкий поцелуй. «Сегодня мы ехали вместе на плановое УЗИ», на котором узнаем пол нашего третьего ребенка. И хоть муж настаивал на своем варианте, а он безумно хотел еще одну дочку, я была уверена на миллион процентов, что будет сын. Даже имя выбрала — Ваня. Но молчу в тряпочку. Потом обсудим этот момент. Два года назад я приняла не самое легкое для себя решение. Тогда я простила мужа. Вернее, простила ему измену. Многие скажут, как можно такое простить? Мол, изменил однажды, изменит еще раз. «Да, может и так, но я рискнула, и могу смело заявить, что простить можно, если есть ради чего и ради кого. У нас семья, и как ни крути, от чувства. Ту же любовь никто не отменял». Первое время было очень сложно. Доверие вернуть надо было очень постараться, и Марк старался, из кожи лез. Я же боролась с фобией измена как могла. В итоге помогла психотерапия. «Да, пришлось обратиться к специалисту». И к нему мы пошли вместе, а потом у нас начался второй медовый месяц в год, итогом которого стала неожиданная беременность и покупка нового большого дома. Стала моя жизнь лучше? Возможно. Но хуже точно нет. Я много для себя важного поняла. Я выбрала свой путь и гордо хожу с поднятой головой рядом с любимым мужем и детьми.